Начав с ничтожно малого, он достиг вершин человеческих вожделений, и ему больше нечего было желать и не к чему стремиться. Все свои силы, всю грозную мощь своего ума, с помощью которого он вознесся так высоко, он мог ныне полностью отдать на благо церкви, вернее, на то, что считал ее благом. Какую бурную деятельность он развил! И как глубоко пришлось раскаиваться тем, кто, избирая его, рассчитывал, что он либо быстро сойдет в могилу, либо предоставит курии править от его имени. Иоанн, 22 держал всех в ежовых рукавицах. Этот маленький старичок был поистине великим владыкой церкви. Он занимался всем, решал все вопросы. Николеблес он отлучил от церкви в марте нынешнего года императора Германии Людвига Баварского, заодно сместив его с трона и освободив престол Священной Римской империи, на которой зарились король Франции и граф Валуа. Он вмешивался во все споры христианских государей, напоминая им, как того и требовала его миссия пастыря, об обязанности хранить мир. Сейчас он занимался конфликтом в Аквитании и во время аудиенции данной Бувилю изложил свои соображения на этот счет. Он собирался обратиться к суверенам Франции и Англии с просьбой продлить перемирие, подписанное графом Кентским в Ля срок которого истекал в декабре этого года. Его высочество Валуа не должен пускать в дело 400 воинов и тысячу новых арбалетчиков, которых король Карл IV недавно посылал ему в Бержерак. Но королю Эдуарду будет в решительной форме предложено прибыть в наикратчайшие сроки к королю Франции и принести ему присягу в верности. Оба Сугарена обязуются освободить гасконских сеньоров, находящихся у них в плену, и никоим образом не мстить им за то, что они стали на сторону противника. Наконец, папа собирался написать королеве Изабелле, заклиная ее употребить все свое влияние, чтобы восстановить согласие между ее супругом Эдуардом и братом Карлом. Впрочем, папа Иоанн, равно как и Бувиль, не питал никаких иллюзий относительно того влияния, каким пользовалась несчастная королева. Однако самый факт обращения к ней папы, несомненно, должен был в известной мере поднять ее престиж и заставить ее врагов призадуматься, прежде чем подвергать ее новым оскорблениям. Иоанн, 22-й, намеревался также посоветовать ей совершить поездку в Париж, опять же в целях примирения, с тем, чтобы руководить подготовкой договора, в силу которого от аквитанского герцогства за Англией должна была остаться лишь узенькая прибрежная полоса с Сентом, Бордо, Даксом и Байонной. Таким образом, политические чаяния графа Валуа, махинации Робера Артуа, и сокровенные желания лорда Мортимора получали от папы поддержку, что было крайне важно для их осуществления. Итак, выполнив вполне успешно первую часть своей миссии, Бувиль мог с аппетитом лакомиться тающим во рту ароматным рагу из угрей, которые ему подали в серебряной миске. «Нам доставляют угрей». «Смартикского пруда», — пояснил бувилю папа Иоанн. «По вкусу ли они вам?» Толстый бувиль с набитым до отказа ртом ответил лишь восторженным взглядом. Папская кухня отличалась необычайной изысканностью. Даже по пятницам во дворце устраивались настоящее пиршество — свежий тунец, норвежская треска. Миноги и осетры, приготовленные десятками способов и приправленные различными соусами, следовали друг за другом нескончаемой вереницей на сверкающих блюдах. Арбуазские вина, как золото, искрились в кубках. К сырам подавались сухие вина бургундии, ло или Роны. А сам папа брал себе ложечку паштета из щуки, Долго разминал его беззубыми деснами и потягивал из кружки молоко. Он почему-то вбил себе в голову, что папе негоже есть мясо. Его высочество Валуа поручил Бувилю обсудить с папой еще один, куда более щекотливый вопрос. Вопрос о крестовом походе, но с выполнением этого поручения дело обстояло много хуже ибо Иоанн XXII ни словом не обмолвился о крестовом походе во время предыдущих встреч.